Глава 24. Винс. Пятью часами ранее. Мы бежим по коридору к спуску в подвал. В клубе творится сумасшествие, веселье в самом разгаре. «Он бил ее», — объясняет Амелия. «Диана вся в крови. Не знаю, сломано ли что-то, но ее лицо похоже на кровавое месиво, а задницы и ребра все синие. Перед глазами встает красная пелена». И я понимаю, что если сейчас доберусь до Феликса, этого недоделанного доминанта, а на деле обычного садиста, то лично переломаю ему каждую косточку в его тщедушном теле. Мы быстро спускаемся по ступенькам, а Амелия продолжает рассказывать о случившемся. «Ее нашел Тим, охранник. Он спустился в подвал, потому что увидел приоткрытую дверь». Феликс свалил, видимо, сразу после того, как сделал это с ней. Он просто вышел из клуба. Райан говорит, что он был спокоен. Закурил, даже отпустил пару шуточек. Эти долбоебы не заметили кровь на его руках, рычу я. Райан говорит, что руки были чистыми. Значит, бил чем-то другим. Как вообще они попали в подвал? Кричу, резко останавливаясь. Амелия едва успевает затормозить, чтобы не врезаться в меня. Феликс помогал днем спускать старое оборудование. Мы же заменили все для сцены. Какого хера он делал днем в клубе? Не знаю. Он пришел незадолго до открытия, расспрашивал меня, как надеть ошейник на определенную девушку, какой должен быть ошейник и все в таком роде. Ссылался на то, что он новичок в этом деле, и ему нужна помощь. Ну, а потом он предложил взамен свою и с парнями растаскивал оборудование. Слушай, Винс, так же не в первый раз происходит. Любой из постоянных посетителей клуба может прийти, чтобы поговорить с опытным человеком. Но не тогда, когда закрыт ёбаный клуб. Мели, блядь, ты же не первый день здесь работаешь. Какого хера? Я вижу, что она едва держится, чтобы не впасть в истерику и держать лицо перед боссом. Но она виновата и знает это. И такая ситуация в клубе у нас не впервые, когда дом заигрывается с нижней. Но чтобы вот так, это впервые. Амелия всегда внимательна. Миллион раз за вечер обводит орлиным глазом клуб вот уже на протяжении... Черт подери... Я провожу рукой по волосам и проклинаю себя, понимая, что моя помощница, видимо, слишком устала, чтобы продолжать работать в таком режиме. Она в клубе каждый день без исключения вот уже на протяжении двух лет, а в отпуске была всего раз, и то неделю. Тяжело вздыхаю и беру Амелию за плечи, глядя ей прямо в глаза». «Мы сейчас разрулим это дерьмо. Говорю, я стараюсь, чтобы тон был как можно мягче. А потом ты поедешь домой. И чтобы я не видел тебя здесь две недели». Ее глаза округляются, и в них читается паника. «Не волнуйся. Успокаиваю ее. Тебе нужен отпуск, и ты возьмешь его. Я сам здесь за всем присмотрю». Финс, прости». Выдыхает она, и из глаз вытекает слеза, которую я тут же подхватываю большим пальцем и вытираю. Силюсь улыбнуться, но ситуация слишком напряженная, чтобы у меня получилось искренне и непринужденно. Мы разоролим это. «Стеф позвонила?» Амелия кивает, шмыгая носом и мы вытираем мокрые щеки. «Да, она уже на пути сюда». Мистер Дарк об этом позаботился. Ладно, идем посмотрим на Диану. Я разворачиваюсь и преодолеваю последние две ступеньки, а потом захожу в подвал. В этом помещении сейчас только хранится оборудование, которое не используется, и алкоголь. Все это аккуратно составлено в стороне, а посередине подвала стоит скамья для порки. Она измазана кровью. По краям свисают веревки, а на полу валяются падл, деревянная доска и огромный вибратор. Я матерюсь себе под нос, примерно представляя, что здесь происходило. На расстеленном покрывале справа лежит Диана. Ребят прикрыли ее другим покрывалом, так что я вижу только ее изуродованное лицо, и то, как часто и быстро опускается и поднимается от дыхания. ее грудь. Я опускаюсь на корточки и глажу ее по волосам. Диана вздрагивает и приоткрывает один глаз. Смотрит сквозь узкую щелку на меня, а потом начинает рыдать. Ее губы лопнули и опухли. Она ими даже не может толком пошевелить, но я слышу тихий шепот. «Прости меня! Прости!» Мы совсем разберемся. Потерпи немного. Врач уже едет. Мне приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы не наорать на нее. Диана была моей нижней, до этого принадлежала еще одному дому почти год. Она знает правила и все равно допустила такую оплошность, сполна за нее заплатив. Потом я обязательно поговорю с ней и нахер выгоню из клуба и ее, и Феликса. Только перед этим сломаю ему пару пальцев, а еще уговорю Ди выдвинуть обвинение против него. Хорошо, спасибо. Слышу за спиной голос Стеф, нашего неизменного врача, который в таких случаях за приятное вознаграждение приезжает и помогает потерпевшему. Привет. Привет, Стеф. Отзывается Амелия со мной в унисон. «Что тут у вас?» Спрашивает она, ставя свой чемоданчик на пол и присаживаясь возле Дианы. «Ох, детка!» — выдыхает она. «Ладно, выйдите все, кроме Амелии. Мне нужно осмотреть ее». Я поднимаюсь наверх. У подвала стоит Дарк, спрятав руки в карманах. «Я разогнал всех. Сейчас охранники выпроваживают остальных гостей и закрывают клуб». Я позвоню Лиз, чтобы она подъехала в больницу и помогла там все сделать правильно. Спасибо, мой друг. Устало говорю и беру из его рук предложенную сигарету. Подкуриваю и делаю глубокую затяжку. Ты сможешь отвезти Элисон домой? А такси? Я качаю головой. Она моей девочка Дарк. Никакого такси. Он коротко кивает. Где она? В кабинете. Слушай, только не рассказывай ей ничего. Я сам потом все объясню. Договорились. Я поехал. Дарк протягивает руку, которую я тут же пожимаю. Все плохо? Он кивает на подвал. Еще хуже. Живая? Едва. На связи. Говорит он вот так. коротко давая понять мне, что готов помочь. «Спасибо, Дарк». «Да», — отвечает в свойственной ему манере и скрывается за углом. «Я опираюсь на стену, прикрываю глаза и курю. Думаю об Элисон. Хочется самому отвезти ее домой или хотя бы усадить в машину Дарка, заверив, что все хорошо, но я не могу покидать свой пост». Должен убедиться, что в клубе все гладко, и вернуться сюда, ждать новостей от Стеф. Хорошо, если можно так сказать в данной ситуации, что все произошло перед закрытием клуба. Потому что, случись это в разгар вечера, все могло выйти из-под контроля. Хотя что там, оно и так полетело все к херам. Убедившись, что клуб опустел и бармены с официантами наводят порядок в зале, а охрана шерстит каждый уголок клуба в поисках задержавшихся гостей, я возвращаюсь к подвалу. И очень вовремя, потому что дверь внизу ступени открывается, и появляется Амелия. Винс, иди сюда, пожалуйста». Как только я вхожу в подвал, сразу замечаю, что Диана... Как и прежде укрыта пледом, а рядом с ней установлена капельница, трубка которой ведет под шерстяную ткань. Степ закрывает чемоданчик, потом берет меня под руку и отводит в дальний угол подвала. «Ее нужно вести в больницу, Винс», — говорит она негромко, как только мы останавливаемся и оказываемся лицом к лицу. Она хмурится. «Я подозреваю перелом ребер». Блять. Он пинал ее что ли? Нет, кажется, удар он наносил шлёпалкой. «Падлом!» Автоматически поправляю я, и Стеф без малейшего смущения повторяет это слово. «И, кажется, доска тоже была задействована. Из-за синяков я не могу увидеть хорошо, даже с фонариком, но, кажется, у нее занозы на животе. Я боюсь, как бы у нее не случилось внутреннего кровотечения». от таких травм, Винс. Если ее не отвезти в больницу, то через пару часов она уже будет мертва. Мне хочется взвыть, ударить что-нибудь, найти Феликса и разорвать его на части. Сука, в моем собственном клубе завелась такая мразь. Как я такое допустил? Неужели новые отношения совсем затмили мне разум? Понял. Тогда едем. Я вызову скорую. Спасибо, Степ. Сжимаю ее плечо. Я благодарен тебе за помощь. Она слегка улыбается. Отблагодаришь, когда у меня с мужем будет годовщина, и ты подаришь нам одну ночь в приватной комнате. И я дам вам свою личную. Отвечаю ей и слегка обнимаю за плечи. В любое время.